Глава 23. Меч в тени. Телар отпустил жгучую ладонь верёвку и спрыгнул на землю рядом с Катрин и Гердом. Ветви дерева над головой скрипели и качались под порывами ветра. Небо заволокло низкими тучами. Воздух стал густым и душным, надвигалась гроза. Телар отступил в сторону, когда сверху по второй верёвке заскользил Яелин с двумя девочками. Дарт держала подмышки Щена. Она мазнула щена кровью и придала ему телесность, чтобы стена снова их не разлучила. На земле она опустила своего странного спутника на землю. Щен тотчас растворился в воздухе. Ни одна из девочек не выглядела довольной тем, что снова очутилась в саду Чризма. Яэллин тронул дарт за плечо, пытаясь приободрить ее. Весь город кишел солдатами, гвардейцами Кастильона и пехотинцами городского гарнизона. Улицы стали небезопасны для беглецов. Горстка верных чризму рыцарей теней прочесывала закоулки. Но Катрин и Яйлин без труда их обходили, а при нужде и расправлялись с ними. Рыцари все как один были юнцами, едва успевшими получить плащи. Беглецам повезло, что у чризма, из-за близости в случае нужды к Ташижану, служило мало рыцарей. Катрин мрачно глядела, как Рогер с Эйлан последними спускаются по каменной стене. Тилар понимал ее беспокойство – Он тоже заметил знак отличия на плаще одного из рыцарей, которого оглушил Яелин. На подкладку юноша носил алый круг с крестом из языков пламени, огненный крест. Катрин погрузилась в молчание. Килар легко читал её страхи, как широко раскинулись сети креста и связан ли огненный крест с недавними событиями в конклаве. Гердт повернулся к Яелину. Ты уверен, что сможешь вывести нас туда, где происходил кровавый ритуал? Рыцарь кивнул и указал, куда им нужно идти. Герорд предложил воспользоваться тем, что внимание стражников сосредоточено на городских улицах, и тем временем осмотреть святилище Черезма. Его план всем показался разумным. Никто не станет подозревать, что бегльцы затаились в саду подносом у Черезма. И всё же, увидев своими глазами состояние мира и гложущую его сердце вину порчи, бегльцов стали одолевать сомнения. Возможно, они выбрали для укрытия не самое безопасное место. Однако Герард был прав. Перед тем как встретиться с Черизмом лицом к лицу, необходимо побольше узнать о том, что с ним случилось. Группа во главе с Яелином углубилась в заросли. Тилар догнал Герарда. Доспехи мастера громко жужжали, а одно колено начало поскрипывать. Что ты надеешься найти там? спросил Тилар. Не стану гадать, медленно ответил тот. Но из рассказа получается, что ритуал совершается там, где Чризм впервые привязал себя к земле. Думаю, это очень важно. Почему нахмурился Тилар? Каждый в девяти землях знал историю о том, как Чризм первым основал царство, в попытке остановить безумие, что преследовало его и других богов, черезmstёк кровью в землю. И стёк до самой последней капли, потому что пытался покончить с жизнью, но смерть не пришла. Вместо неё живая кровь Бога привязала его к земле, и он исцелился от безумия. Он стал первым, к кому пришло избавление. Слухи распространились очень быстро. Пример учризма последовали другие и начали столбить за собой земли. Только бродяги остались не осёдлыми, предпочтя сумасшествие. Чризм первым основал царство, ответил Герод. И тем не менее, именно он замешан в тёмных делах. Он говорит о свободе, о том, чтобы разорвать свою связь с землёй. Возможно ли такое? Действительно ли он разорвал её? А если так, превратился ли он снова в бродягу? Что им движет безумие или предательство? Нам необходимо обыскать его святилище, чтобы найти ответ. Телар молча кивнул. От мысли, что Чризм стал бродягой, по коже пробежал мороз. Путь продолжался в полном молчании. Верхние ветви дерева качались под порывами ветра. Ссыпались сухие листья, и от их шелеста всем становилось не по себе. Казалось, что сад лес вздыхает и перешёптывается с кем-то. Сумерки сгустились до полуночной тьмы. Единственный свет давали странные ягоды, что украшали тернистые кусты, да отдыхающие среди ветвей бабочки размером с ладонь. Через какое-то время Яелин поднял руку и жестом приказал двигаться ещё тише. Мы уже рядом со средним деревом. Будьте осторожны, не разбудите его. Рыцарь повёл их в обход дерева. Сквозь листву Тилар заметил проблески гигантского ствола, изуродованного, как и слуги черизма. От него доносился еле слышный шелест опавших листьев или костей. Никто не произнёс ни слова. Бегляцы медленно миновали среднее дерево и углубились в мирровую рощу. По навесу из листвы застучал моросящий дождь, но немногие капли долетали до земли. Уже недалеко, сказал Яелен. Они сделали короткий привал, проверили повязки. На всех, кроме Герода, после боев в конклаве остались раны. Герод же чинил разболтавшееся сочленение своих доспехов. После краткого отдыха беглецы снова пустились в путь, ещё медленнее и осторожнее, чем раньше. Однако сад оказался вымершим. Видимо, прислужники Чризма всё ещё рыщут по улицам. Но как долго они там пробудут? Вот, указал Яелен. Это были две каменные колонны посреди поляны, окружённые массивными стволами. Ветви над ними переплетались в огромную ступенчатую крышу. В нескольких местах сквозь неё пробились струйки дождя, и там скапливались лужицы воды. Биглицы остановились и ждали, пока Катрин с Яелином не сделают полный обход поляны. Стояла тишина, и только в воздухе витал слабый запах дыма. Наконец, вернулись разведчики. "Здесь пусто", заявила Катрин. Я нашёл помёт, с отвращением произнёс Яелин, звероподобного, но не свежий, прошло не меньше двух колоколов. Думаю, мы здесь одни. Пока добавила Катрин. Лучше поторопиться со осмотром, а потом найти менее подозрительное место, чтобы переждать грозу и решить, что делать дальше. Будто в поддержку её слов далеко громыхнул гром. Телар первым ступил на поляну, направляясь к колонным близнецам. В белый гранит местами въелся желтоватый мох. Колонны были увиты лозами, уже пожухлыми. Тилара поневоле охватила благоговение перед почитаемым местом. Здесь началась новая эра Мериллии, самый длинный в ее истории период порядка и относительного спокойствия. Может, Чризм и отрекся от прежней жизни, но его жертва четыре тысячи лет назад не утратила своего величия. Тилар прошелся между колоннами. Здесь Чризм привязал себя, предварительно перерезав горло, пах и запястья, В отчаянии он истекал кровью, чтобы не сдаться перед безумием. Он искал конца, но обрел начало. Что же изменилось? Герат опустился на корточки между колоннами, зачерпнул горсть земли. Телар дернулся от святотатства. Мастер понюхал землю, высыпал ее обратно и прихлопнул. «Свежая земля», — пробормотал он. «Не понимаю. Не чую никакой испорченности». Теларв в его голосе послышалось разочарование. Если бы у меня было больше времени и инструменты, Герот со скрипом выпрямился. Здесь нет ничего необычного. А что ты надеялся найти, спросил Теларв. Доказательства. Кто поверит, что Черизм предал свою землю? Ты слышал, что говорят на улицах? Те, кто видел звероподобных, считают их нашими хозяевами. Нас также обвиняют в крушении флиппера и нанесённом нижнему уровню Костельёну ущербе. Но если бы мы могли доказать, что святилище Хризмы изменилось, он покачал головой. Извините, я напрасно привёл вас сюда. Катрин положила руку ему на плечо. Я надеялся, что меч богов может быть спрятан здесь, продолжал Герорд. Если Яелин не нашёл его в высоком крыле, здесь наиболее вероятное место из всех прочих. Я искал его и здесь, ответил Яелин. Но тоже ничего не нашёл. Должно быть, Чриз м держит его при себе, решил Тилар. Их прервал тихий голос из-за полы плаща Катрин. Я я не понимаю. Катрин повернулась и стала видна Дарт. Девочка стояла у одной из колонн. Что такое? спросил Тилар. Она указала на землю. Вот меч. Он торчит из земли. Тилар ничего не увидел. Дарт махнула пальцами. "Шен, отойди от него". Тилар встретился глазами с Катрин, потом с Геродом. Роджер вслух высказал то, что поняли все. "Она его видит, как и собаку демона". "Меч из тени и света", процитировал Герод. "Неудивительно, что его никто никогда не видел". "Ревенскриер", выдохнул Тилар. "Меч богов". Дарт нахмурилась. "Наверное, они всё же ошибаются". На вид меч был выкован из обычной тусклой бронзы, рукоять никак не отделана, совсем не похож на страшное оружие, что способно разрушать миры. Но лица всех беглятцев обернулись к ней. По их выражениям девочка догадалась, что они не видят того, что находится у них перед глазами. Дардже смотрела, как щенок снова потянулся носом к торчащему из земли мечу. Его бронзовая шкура почти полностью сливалась с бронзой меча, за исключением того, что щенок чуть светился, словно раскалённый металл. Меч же казался холодным и очень древним. Ты можешь его описать, спросил Герат. Она так и сделала, будучи уверена, что мастер питает ложные надежды. Вполне может статься, что клинок осинён или наоборот, на него наложено проклятие, но его никак нельзя принять за ужасный меч богов. И он воткнут в грязь почти по самую рукоять. Лезвие видно примерно на ладонь. Девочка развела пальцы и показала, насколько оно виднеется. На нём есть какие-нибудь отметины, поинтересовался Герод. Дарт ступила поближе к мечу, остальные попятились от колонн. Девочка наклонилась и потянулась к оружию. "Не трогай", остановил её твёрдый голос. Дарт отдёрнула руку. Приказ исходил от Виры. Айлан редко открывала рот, но если говорила, то всегда повелительно. Она привыкла к тому, что ей подчиняются. Она не должна касаться меча богов. В ответ на вопросительные вопросы Илан чуть понизила голос. "Почему так?" спросил Роджер. Глаза Веры, и без того чёрные, потемнели ещё больше. Она повернулась к Тилару. "Меч предназначен только для богоносца". То есть для меня нахмурился тот. Роджер хмыкнул. "Звучит лучше, чем богоубийца". "Что ты ещё знаешь, о чём не сказала нам?" спросил Тилар. Вера перевела взгляд с него на Дарт. "Мы не уверены". Когда ты пришёл к Вирам, ты пришёл с милостью. Ты пришёл один. Но в башне я видела, что ты несёшь в себе бога. И в той же башне ты нашёл свои ножны. Я нашёл мои что? Вирос снова бросил взгляд на Дарт. Она ножны. Эйлан снова повернулась к Тилару. А ты меч. Тилар потёр лоб. Тут заговорил Герод. Думаю, что госпожа Эйлан имеет в виду кровь Дарт. «Как дитя двух богов, только она способна омочить меч своей кровью и вызвать его из тени и к жизни. Но, очевидно, держать в руках меч предназначено тебе». «Кем это предназначено?» – спросила смотрительница Вейл. И хотя снова общее внимание обратилось к Кейлан, Дарт никак не могла вздохнуть полной грудью. Она украдкой глянула на подругу. Лаурелла крепко обхватила себя руками. Рядом с ней стоял Яйлен». Дарт придвинулась к ним в страхе перед тем, что сейчас будет сказано. Так кто говорил о мече и ножнах, требовательно спросил Тилар. Айлан встретилась с ним глазами и кивком указала на Дарт. Её мать. Что? задохнулась девочка. Ялен нагнулся к ней. Всё хорошо, Дарт, прошептал он. Она прижалась к нему. Её переполняли противоречивые чувства. Много лет она мечтала о родителях, думала о них, терзалась загадками. но правда оказалась хуже неведения. Я Эллен обнял ее и укутал в тени, предлагая посильное утешение. Герод подался к Вире, в его глазах засветилось внезапное понимание. «Так это ты принесла в Ташижан послание из окраинных земель от богини-матери? Ты была посланником, рассказавшим Сиру Генри о ребенке и настоявшем на его спасении». Эйлан не стала его опровергать. «Но ты не все рассказала Сиру Генри», — продолжал мастер, — «верно?» Ответом ему послужил медленный кивок. Бог и её мать страдали безумием. Милость в подобных созданиях порой пылает настолько сильно, что все связи с настоящим сгорают. Они путешествуют в прошлое и во времена, что ещё не настали. Богиня-мать увидела великую войну древности и ещё более великую войну, что придёт в Мириллию. Эйлан уставилась на Тилара тяжёлым взглядом. И это одна и та же война. Что это значит, спросила смотрительница Вэйл. Но ей ответил Герольд. Ещё одна война богов. Вера повернулась к нему. Нет, не ещё одна война, та же самая война. Старые враги ещё живы, хоть и пребывают глубоко в глубоковной эфирии, но они поднимутся и принесут свою вражду на нашу землю. И война уже началась, с глубоким вздохом закончил Тилар и дотронулся до чёрного отпечатка на груди. Дарт испугалась, что его пальцы провалятся в кружащийся омут. Что-то зашевелилось в глубине и поплыло к поверхности, но он, казалось, ничего не замечает. Пальцы Телара ощущали только собственную кожу. Дарт клянула на шена, перевела взгляд на меч, на бурлящую тьму в груди Телара. Все они похожи, едва привязаны к этому миру, и только она видела их. В голове закружились слова Илан. Она ножны, ты меч. Девочку охватила дрожь. Она поднималась из глубин, о которых Дарт даже не подозревала. «Почему ты не рассказала об этом Сиру Генри?» спросила смотрительница Вейл. Богиня-мать запретила. Она видела нити последовательности и линии силы. «Я паук в паутине, у которой нет конца», сказала она мне. «Только избранные нити можно просветить. Остальные должны оставаться в темноте». Только Виры знали правду. «Только Виры знали правду». потому что богоносец должен был прийти к нам. И как-то Шижан охранял ножны, я обязан охранять меч». «А что же вы так добиваетесь его семени?» – спросил Рогер. «Для отвода глаз?» Эйлан надменно подняла бровь. «Нет, мы получим его семя. У нас, Виров, есть свои собственные цели, независимые от великих войн. Но в данном случае наша нить и нить богини пересеклись». Другими словами подытожил вор. «Почему бы не воспользоваться случаем?» Вера передернула плечами. Рогер поджал губы и потянул себя за бороду. «Такой подход я уважаю». Геррот, однако, еще не закончил расспрашивать Эйлан. «Что еще увидела в будущем мать Дарт? Чем закончится война?» Эйлан покачала головой. Впервые за время их знакомства на ее лице появилось выражение беспокойства. «Если верить богине, там пересекается слишком много нитей». Тёмная паутина, скрытая в тумане, так она сказала. Что случится после воссоединения меча и ножен, ей не открылось. И никакой подсказки, что нам нужно делать, спросил Тилар. Как поступить с Ревинскриром? Что случится с нами самими? Долгое мгновение Эйлан хранила молчание. Когда она заговорила, её голос потерял решительные нотки и звучал более мягко, даже грустно. "Двиры не верят в предначертания". «Следовать предсказаниям – путь дураков». «И все же они перед нами», – возразил Герат. «Меч и ножны». «Да, но было ли предсказание богини пред видением или всего лишь догадкой?» «Она знала, что меч богов все еще существует». «Знала, что в жилах ее ребенка течет кровь, которая может напитать его». «Знала, что старые враги скрываются в Наифире». «Не так трудно предположить, что дело дойдет до войны». «Можно ли считать ее слова пророчеством?» Взгляд Эйлан переметнулся к Дарт. «У Виров есть свое объяснение, почему ребенка отправили в обжитые земли». «И почему же это?» – спросил Тилар. Глаза Эйлан не отрывались от девочки. «Мы думаем, что ее послали сюда, чтобы начать войну, как огонек пламени на конце очень длинного фитиля». Дарт отшатнулась от ее обвинения. Но Яйлин по-прежнему обнимал ее. «Нет, не может быть, чтобы она говорила правду». Тилар видел, как бедная девочка спряталась в тенях Ейлина, видел ужас на ее лице. Он понимал, что она чувствует. Стоило ему глянуть на собственную грудь. «Неужели это правда? И они оба лишь пешки в Великой войне?» Герат прикрыл ладонью глаза. «Четыре тысячи лет обе стороны Древней войны находились в равновесии, и все, что удерживало их, это пропавший меч». Он взмахом указал на пустую землю между колоннами, где покоилось призрачное оружие. Но если появился способ заново выковать меч, и обе стороны знают о нём, то они больше не станут медлить. В скорпионе гнездо закапала кровь, поддержал его Роджер, и обитатели зашевелились. Все несчастья последнего времени, начал Тилар, появление неизвестных тосели тварей, стычки на границе с окраинными землями, тёмные ритуалы, пугающее поведение некоторых богов. Всё это пред 200 грядущей войны закончила Вера и смерть Мирин. Телар вспомнил, что сказал во время схватки на флип перед Даржан. Она пала первой, но она не будет последней. Наконец к нам пришла война богов. Только сейчас он осознал, зачем погибла Мирин. Заново вспыхнула старая вражда. На поляне стояла тишина. Полиственный крыши продолжал стучать дождь. Потоки воды громко звенели в темноте. Всем казалось, что внезапно похолодало. "А чрезм спросил Герод. Ведь это он принёс меч в Мириллию, и меч спрятан в его святилище. Зачем? Какую роль он собирается сыграть в войне?" Тилар покачал головой. Только он сможет на это ответить. Он глянул в сторону тёмного костельёона, скрытого ветвями извращённого мира. Придётся допросить его. "И как ты предлагаешь это сделать?" заявил Рогер. «Постучаться в парадную дверь и пригласить его на чай?» Тилар повернулся к Дарт. Он не хотел просить ее об этом, но выхода не было. Ни у одного из них. Им обоим нашлась роль в грядущих событиях. Меч и ножны. «Дарт», — начал он. «Прости. Я должен...» «Я знаю», — ответила девочка с удивительной твердостью. Она выступила из теней Яйлина и отогнула повязку, что стягивала поцарапанное плечо. Поморщилась и потянула за присохшую ткань. Едва затянувшаяся рана тут же закровоточила. Дарт обмакнула пальцы в кровь. "Я не знаю, сколько крови нужно. Дотронься и увидишь", посоветовала Тилар. Она кивнула и двинулась к мечу. Тилар шёл рядом. Он требовал слишком многого от столь юного создания. Но с другой стороны, он видел её глаза в птичнике. Она давно перестала быть ребёнком. Дарт бросила на него последний взгляд и протянула перед собой руку. Ее пальцы зашарили в воздухе, и вдруг что-то зажглось у их кончиков, разгоряясь все ярче, пока кости ее руки не начали просвечивать сквозь кожу. Она отдернула руку и отшатнулась к Телару. Он поймал ее и прижал к груди, но не мог оторвать глаз от земли между колоннами. По поляне прокатились пораженные охи. В ладони от усыпанной листьями земли парила золотая рукоять меча. но без клинка. Тилар наклонился. Рукоять просто висела в воздухе. Она казалась сделанной скорее из солнечного луча, чем из металла. Он провёл под ней рукой. Ничего. Он тоже здесь, сказал Адарт. Клинок. Должно быть, нужно больше крови, решил Герат. Рукоять и клинок две части одного целого. Думаю, что надо омочить кровью весь меч. Я вытащу его. И Тилар потянулся к рукояти. «Подожди!» – остановил его мастер. «Его воткнули сюда не просто так. Здесь Черизм пролил свою кровь и заявил права на эту землю. Он связан с этим местом. И следует предположить, что он тотчас узнает, если меч будет вытащен из земли». «Значит, так тому и быть!» – возразил Тилар. «Пусть и он раз в жизни испугается!» Он снова потянулся к мечу. «Подожди!» – на сей раз приказ исходил от Дарт. «Что еще?» Мастер Герорд сказал, что нужно смочить весь меч. Дарт намочила обе ладони в капающей с плеча крови, распростёрлось на земле, и обхватила воздух под рукоятью. "Скажи, когда тянуть", попросил Тилар. Девочка кивнула и плотнее сблизила ладони. Глубоко вдохнула воздух. "Берись за рукоять". Тилар повиновался, хотя ясно слышал ужас в её голосе. Он крепко сжал рукоять. На ощупь она оказалась тёплой. Он даже подумал, что пальцы вот-вот погрузятся в нагретый металл, но тепло растекалось неприятное, как если бы засунуть руки в распухлый живот. Мессистая рукоять будто пыталась удержать его. "Я держу". Тени Дард свела в месте ладони, и снова разлилось яркое сияние, заливая всё вокруг серебром, перед которым отступили тени леса. Тилар потянул меч. Девочка вскрикнула, но не разжала рук. Тилар наблюдал, как вытягивается из ножа на ее ладони серебряный клинок. Его сияние ослепляло. Наконец, длинный, в руку человека меч вышел из небытия. Тонкая лунная дорожка с рукоятью из солнечного света. Тилар в изумлении разглядывал меч. Он узнал его и помнил, где видел его прежде. На улицах Панта, в лапах черного Наифрина, убийцы Мерин. Именно этот клинок пронзил сердце богини летних островов. «Это он!» – выдохнул Тилар. В груди черным дымом зашевелилась уверенность. На Ефрин Мирин тоже узнал клинок. Вот оружие, что поразило Мирин. У его ног Дарт снова закричала и откатилась в сторону. Ладони девочки дымились, будто от огня, но кожа на них осталась нетронутой. И тут в воздухе разлился запах черной желчи и тления. Катрин схватила Тилара за плечо. «Отойди!» Он отскочил вместе с ней назад. остальные рассыпались по поляне из раны в земле, где доселе стоял меч, поднималась чёрная змея призрачного дыма. Глум, узнал дымящуюся колонну Телар. На эфир сочился в мир бесплотный, но смертельно опасный. Вонь усилилась. Из далека донёсся звук, который скорее отдавался в костях, чем слышался человеческим ухом, от высокого пронзительного визга заныли зубы. Зажравуши спутники Телара кинулись прочь. Но тёмный смерч медленно развеивался. Земля стягивалась над раной, и та, свободная теперь от меча, наконец затянулась. За всё время никто не проронил ни слова. Телар держал меч богов, ощущая, как кто-то вцепился в его руку маслянистой хваткой. Он хотел бросить клинок и бежать, и бежать. Но вместо этого только крепче сжал пальцы. Он теперь сам был мечом. Что это было, наконец, спросил Роджер. К нему первым вернулся дар речи. На эфир пробратал Герод. Меч пробил путь из нашего мира в нижний. Тилар представил, как клинок проделал то же самое и с Мирин, и пронзил не только её сердце, но и дальше, до самого неэфира. Если так, то скорее всего, поток глома, а не клинок выжёг её сердце. Он положил руку себе на грудь. Получается, что Мирин использовала остатки милости, чтобы дотянуться до неэфира и привязать к нему свою нижнюю сущность. Но зачем? не могла больше ничего сделать или хотела оставить за собой возможность продолжать борьбу в грядущей войне превратила тела в своё воплощение сохранив в нём частицу себя он сжал меч если так да исполнится воля её он видел что убило мирин он видел как испорченность богов обращает мужчин и женщин в звероподобных как выжигается в них человеческая сущность он высоко поднял клинок Он знал, на чьей стороне будет сражаться этот меч, и он сам. Глум растаял, потерялся в тяжелых тенях сада леса. Колонны стояли, как и прежде, только засохшие коричневые лозы на них обратились в пепел, а желтый мох почернел. Над поляной все еще висела вонь на эфира. Лес казался более темным. По земле прокатился рокот, ощущаемый через подошвы, и ветви над головой задрожали. Сквозь потревоженные листья хлынул дождь. Мир почувствовал пришествие Глума, объяснил Герат. Наверняка и Чризм тоже ощутил его. Здесь оставаться небезопасно. Он догадается, что мы пришли за мечом. Тиларкив, к кому указал в направлении Костельёна. Тогда давай вернём ему его собственность. И как ты предлагаешь подобраться к нему? поинтересовалась Катрин. По подземным проходам, ответил Яелин. Вход вон там. Все проследовали за рыцарем. В склоне маленького пригорка обнаружилась каменная дверь. Ее украшали узоры из сплетенных диких роз. Сквозь лепестки и шипы просвечивали литикские символы. «Кровь и кость», — прочел Герод. «Криз и Ом». «Заклятое именем Чризма», — произнесла Катрин. «И его кровью», — добавил Яйлин. Из кармана плаща он достал небольшую хрустальную репистолу. Но его же черная желчь снимет с заклятия. Рыцарь вытащил пробку. Изнутри к ней крепилась тонкая стеклянная палочка, как на пузырьках с женской душистой водой, чтобы наносить её на шею и запястья. Только запах из репистолы исходил отнюдь не столь приятный, да До тела рада неслась вонь чёрной желчи. Выходит, что даже у богов дерьмо не пахнет розами. Ялин обвёл желчью литикские буквы. От каждого мазка свечение угасало, унося с собой охранные чары. Когда он закончил, раздался треск камня. Яелин потянулся, чтобы открыть дверь, но она распахнулась сама. Из проёма выхлыснулся чёрный клубок корней, похожий на щупальца миядона. Яелина моментально сбила с ног и затащила в проход. Корни душили и рвали его на части. Брызнула кровь. Рыцарь беззвучно исчезал в путанице корней. Даже его крику не удалось прорваться наружу. Другие корни вцепились в его товарищей. Дарт упала на спину, её лодыжку обвивала тёмные лианы. Телар бросился к девочке, но она выхватила кинжал и воткнула его в корень. Извивающийся отросток потемнел, затрещал жарким огнём, потом распался пеплом, и девочка отпрянула в сторону. Другим повезло меньше. Лаурелла пряталась в тенях яелина, и без защиты рыцаря девочка попала в прочные путы, которые обвивали её ногу и талию. Телар развернулся и от бедра рубанул мечом. Блестящий клинок растёк клубок корней у двери. Он прошёл сквозь них как сквозь воздух. Обрубленные корни кончились брызжать чёрной кровью. Лаурелла освободилась, а вместе с ней и Эйланн. Воительница, ринувшись на помощь девочке, и сама оказалась в силках. У входа в туннель срезанные рвинкскриром корни вспыхнули пламенем, будто их наполнило масло, а не кровь, и рядом черкнули огнивом. Скрученные корни взрывались, выбрасывая в воздух огненные ошмётки. Пламя перекинулось в туннель, откуда доносилось все больше хлопков взрывов. Беглецы попятились от двери. «Я, Эллен!» – простонала Дарт. «Он погиб!» Из прохода вырывались клубы дыма и пламени. Земля сотрясалась, а огонь охватил уже весь подземный коридор. Некоторые корни извивались и уползали от пожара, но и они взрывались, когда кровь внутри закипала. «Прочь! Скорее!» – позвался с коженным лицом Тилар. Он повёл друзей сквозь чащу мира подальше от туннеля. Он не знал дороги и просто бежал по направлению к Кастельйону. Яркий взрыв осветил ночь за спиной. Тилар повернулся вовремя, чтобы увидеть, как охватило пламенем один из огромных стволов, и тот превратился в гигантский факел. Ещё один, глубже в лесу, рассыпался огненными брызгами. Мировой лес это одно дерево, сказал Герольд. Ты поджёг его корни, и огонь будет распространяться по каналам крови. от одного дерева к другому. Тилар поражённо открыл рот. "Ты под жок фитиль", добавил Роджер. "Теперь всё, что нам остаётся, это бежать, до да поживей". Всё больше деревьев вспыхивало живыми факелами, и позади, и спереди. Земля сотрясалась под ногами. Бегляцы неслись сквозь охвативший лес пожар. Стволы разлетались на куски, вниз сыпались огненные обломки. Глубо дымом мешали дышать. «Если Чризм раньше и не догадывался о нашем походе на замок», – прокашлялся Рогер, – «теперь он знает наверняка. Весь Чризм в ферии, сейчас глаз не отрывает от сада». Тут заговорила Лаурелла. По лицу девочки размазалась сажа, а ее прорезали дорожки от слез. «Ты, твой меч!» – указала она. Тилар поднял меч, все еще крепко сжимая теплую рукоять. Только продолжения у рукояти не было. В безумном беге он даже не заметил этого». Клинок снова исчез. Один удар, говорил Герат. Они сделали перерыв и затаились в тёмном уголке леса, куда ещё не добрался огонь. Должно быть, больше мечю без подпитки не выдержать. Катрин наблюдала, как Дарт снова возложила окровавленные ладони на меч и оглаживает видимый только ей клинок. Под её руками поднимался дым, а из крови и дыма рождался серебряный меч, смоченный милостью. Тилар шагнул назад. «Вы двое, воистину, меч и ножны!» – проворчал Рогер. «Лучше вам держаться поближе друг к дружке». В зарослях за их спинами участились взрывы. Впереди лежали проплешины огня. С каждым вздохом жар становился невыносимее. «Пошли!» – сказал Тилар. Дарт оглянулась. Катрин последовала ее примеру. Она успела поймать затравленный взгляд девочки. Та видела слишком много смертей за один день. Катрин положила руку ей на плечо. Он выполнил свой долг, сказала она. У нас будет время оплакать Яелину. Дард кивнула и отвернулась, но на глазах блестели слёзы. Легко сказать. Катрин снова оглянулась. Сначала отец, а теперь и сын. Она молилась, чтобы жертвы Сира Генри и Яелина не оказались принесены впустую. До последнего взмаха меча она будет бороться за это. Наконец, лес вокруг бегляцов поредел. Вечная ночь, живущая под тяжёлым покровом листвы, уступила место серым небесам и ветру. Дождь прорывался сквозь ветви, и после жары и удушья его прохлада приносила облегчение. Где-то далеко прогремел гром. Бегляцы сделали последний привал. Перед ними сквозь сплетение ветвей проглядывали башни костельёна. От обилия факелов замок казался охваченным огнём. Светились окна, переходы на стенах. Их ждали Катрин повернулась к бушующему в саду лесу пожару. Несмотря на ливень, там пылало огонь. Во всей Мирилли не найдётся столько воды, чтобы потушить этот пожар. Катрин чудилась, что в решающий ночи соединились все стихии: земля, воздух, огонь и вода. Дерево впереди рассыпалось огненной спиралью. Тилар поднял напитанный меч и указал вперёд. Зажжённый собственными руками огонь гнал их вперёд. Катрин посмотрела на Тилара. преступник, богоубийца, богоносец. Но она видела лишь человека, которого когда-то любила, а может быть, любит до сих пор. И тут же ей вспомнился изломанный коллега с призрачным демоном. Телар давно перестал быть рыцарем, которого она знала. Его сломали, а потом собрали заново. Кто он теперь? Найдёт ли она силы понять его? И будет ли у них для этого время? У края чащи мира беглецы наконец увидели, что их поджидает. Подступы к замку были залиты светом факелов. Он выхватывал яркие островки в грозовой тьме и дрожащих тенях. И эти островки кишмя кишели темными фигурами. Некоторые были в форме гвардейцев Кастильона, но изорваны в клочья. Большинство же ожидало под дождем гулами. «Звероподобные. Все до единого. Вся стража», — прошептал Герод. «И даже прислуга. Звероподобный легион», — пробормотал Рогер. Дилар стоял перед армией тварей с мечом в руке. Катрин ясно прочла в его глазах отчаяние. Его демон не поможет против живой преграды, а меч сумеет ударить всего раз, прежде чем раствориться в тенях и свете. И в полубитве время не вернуть его к жизни, не представится, как защитить ребёнка бога. И тут внезапно небеса над Костельёном отворились, облака разбежались. Сквозь грозу прорывалось тёмное пятно, мягко светящееся милостью. А за ним ещё одно. И ещё. Флипперы. Полдюжины флипперов опускались к башням замка в облаках христальной молнии. Их вспышки осветили вымпелы на судах. Увидев их, Катрин поняла, что всё потеряно. Чёрные флаги с алыми эмблемами, огненный крест. Перед мысленным взором Катрин возник юноша на каменном полу с выпущенной кровью и вырезанным сердцем. Ноздри наполнил запах горелых костей в колодце. Брюхо каждого из флипперов отворилось прямо над замком. Вниз полетели разворачивающиеся в воздухе верёвки и тут же обвились вокруг зубцов стен и площадок. По верёвкам заскользили тёмные фигуры, как вороны в грозу. Он вызвал подмогу из Ташиджана, произнёс Герольд. Катрин медленно кивнула.